Ром небе. Секретная командировка лётчика Колесникова. В середине июля 52 -го года в Китай из Приморской Варфоломеевки отправилась 32-я истребительная авиадивизия, которой командовал полковник Григорий Граховецкий. Сформированная в 42 году, она прикрывала Дальневосточные границы. В августе сорок пятого года освобождая Маньчжурию от японской Кванчуньской армии, стала краснознаменной. В Китай дивизия прибыла в составе трех полков: двести двадцать четвертого под командованием подполковника Ермакова, пятьсот тридцать пятого Смирнова и девятьсот тринадцатого, которым командовал подполковник Марчинка. Личный состав и технику разместили на аэродромах Мукдена и Аншаня. В составе двести двадцать четвертого полка в Китай попал и Лев Калесников. Сначала летчиков на транспортном Ли-2 доставили из Варфоломеевки в Спасск, мирный сонный городок, где сложно было представить, что скоро ты окажешься на войне. Играют дети, греются на солнце старики, разговаривают у калиток женщины. отдыхают у пивного ларька мужики. Поездом в Китай, где новичков разместили в бывшем японском гарнизоне. Выдали китайскую форму, лётному составу цыганские красного хрома сапоги. Прощай с Приморьем, Лев подарил товарищу хорошие беговые туфли, привезенные из Москвы. Не понадобится долго. Командир полка Дмитрий Ермаков получил звание героя ещё на Великой Отечественной за 25 сбитых. В Корее он прибавит к личному счёту две победы. Его заместитель по лётной подготовке подполковник Кузьманов-Васёлов тоже был героем. Лев к началу командировки налетал на МиГи всего около 10 часов, боевого опыта не было. Опытный товарищ успокоил: противник научит. Даже супруге Лев не имел права сказать, куда отправляется и для чего. Однако позже он писал: жене принять новость было нелегко. Из этого следует, что жёны знали: мужья едут не на учение, а на войну, провожая плакали, стараясь не в голос. В письмах домой нельзя было упоминать ни Китай, ни тем более Корею. Пепеляев Было запрещено в письмах домой писать о войне. Категорически запрещал использоваться фотоаппаратом, особенно на аэродромах, чтобы не было кадров с самолётами или их фрагментами. В этом причина крайней скудости фотодокументов, отражающих жизни дела наших лётчиков в Корее, где 3 года не на жизнь, а на смерть шла борьба за превосходство в воздухе. У американцев же, да и у представителей других стран, фотоинформации и даже кинодокументов хватало. Как говорится, начальство предполагает, а инструкции пишутся для того, чтобы их нарушали. И именно благодаря нарушителям сохранились бесценные кадры боевой работы мигов и их пилотов в Китае и Корее. Что до секретов, то здесь показательные письма к Жедуба жене Веронике. С дороги в Китай он писал. Сегодня прибыл на конечную точку нашей родной земли. Через несколько часов пересекаем границу. Страну он не называет, но указывает пограничную станцию «Отпор». Или вот: меня вызвали на совещание в город, где в первый раз я приземлился в конце апреля 50-го года. Каждудуп незадолго до этого вернулся из китайской командировки. В письмах он не стеснялся использовать китаизмы. Думаем, хао. Хорошо. Или 30 марта я прибыл к самой границе соседней республики. Идёт бой. Большая группа противника подошла к границе, стрельба, свист моторов. Ну, картину ты представляешь сама. Немножко пахнет порохом, а впрочем, всё в порядке. Вид дали виды. И ещё У меня такие суетные дни пошли. Приступаем тренировать вновь прибывшую футбольную команду. На днях вылетаю в П, то есть Пекин. Как ни странно, военная цензура все это спокойно пропускала. В письмах передных в обход официальных каналов с Азии к жду подкровенечить еще больше. Много горя и бедствий я испытал по прибытии в КНР. Еле вырвались из сыльного места. Дуньфын, восточный ветер, фын по-китайски ветер, и расположились в Аньшане, 70 км южнее Мукдена. Ань седло Шаньгара. Разместились более-менее где я креп, ведь я болел в Дуньфыни. Видьмо организм приодолевал местные условия. Подготовились к действиям. Я получил команду в конце марта перебазироваться в Аньдун. Это городок на правом берегу реки Ялудзян, севернее 23-30 км Корейского залива. Аэродром недалеко. А потом прямым текстом, в нарушении всех инструкций: вот уже ровно 2 месяца как воюем с американцами. Поработали неплохо. Получил наконец благодарность от Красовского. В высшей круги что-то не балуют и считают это только началом. тыловая, придавая. В Китае Колесникову предстояло пробыть год. Это был последний и самый сложный этап корейской войны. Линии фронта давно замерла на 38-й параллели, которая сегодня разделяет КНДР и Республику Корея. Там дело в основном ограничивалось позиционными перестрелками, зато над Ялу установилось всё горячее. Американцы продолжали уничтожать Северную Корею. Задача операций, носивших голливудские названия Выжженная земля, Зона пустыни, был срыв снабжения северян со стороны Китая и СССР. Лев Колесников будет вспоминать. Города, посёлки Кореи стали буквально исчезать. Бомбили всё: дамбы, каналы, мосты, дороги, поля. Американские пилоты охотились на полях и дорогах даже за отдельными людьми, разбрасывали сюрпризы, мины замаскированные под игрушки. Это уж прямо адресовалось детям. Местность была вечно в дымке из-за пожаров, вызванных бомбардировками. На этом этапе война стала преимущественно воздушной. Блэр Действия лётчиков ООН, сражавшихся с непрерывно увеличивающимися ВВС Китая в алее Мигов, стали основными новостями из Кореи. Долина Ялу только на сторонний взгляд могла показаться глубоким тылом. Настоящие тылы были в Мукдене, в Порт-Артуре, Владивостоке, если говорить о Китае и СССР. В Японии на Гаваях, если говорить о США. Ялу стал второй северной передовой. Как скажет потом Колесников, боевая арифметика всё чаще становилась неутешительной для Мигов. Напряжённость боевых действий возросла, количество вылетов увеличилось. Уже не было сравнительно лёгкой добычи. От использования поршневых истребителей американцы отказались полностью, бомбардировщики осторожничали и работали только ночью. Советские ночники вылетали редко и безрезультатно. Без радиолокационного оборудования перехватить цель ночью, да еще в облаках, было мало реально. 23 июня 1952 года самолеты с американских авианосцев Боксер, Принстон и Филиппин Си нанесли удар по Субхунской ГЭС на время выведя ее из строя. Д-29 коперации не привлекали, как слишком громоздкие, тихоходные и уязвимые. Да и бомбы нужно было сбросить как можно точнее, постаравшись не задеть объекты на китайском берегу. Поэтому использовали самолёты военно-морских сил, морской пехоты и ВВС. Пикирующие бомбардировщики Skyraider, реактивные истребители Panthera, способные нести бомбы, а также группу Seabrows для прикрытия. В какой-то полусотни километров стояли краснозвёздные миги, но команда на взлёт не поступила. Мощный грузовой фронт с низкой облачностью, сильным дождём, полностью закрыл все запасные аэродромы в Маньчжурии, продвигался быстро и находился непосредственно у Аньдунского аэроузла. Наши самолёты, будь они подняты в воздух, никаких шансов на благополучную посадку не имели. вспоминал генерал Лобов. Зенитное прикрытие было недостаточным. По американским данным, огнём зениток было подбито только пять бомбардировщиков. После двух или трёх сильных взрывов внутри основного здания ГЭС вверх на несколько сотен метров поднялся столб густого дыма и пыли, пишут Кэгл и Менсон. На следующий день Промышленные предприятия Северной Кореи ощутили сильную нехватку электроэнергии. Столица Северной Кореи Пхеньян перестала получать ток. Фабрики и заводы по обе стороны Ялуцзяна были парализованы, многие районы Кореи и Маньчжурии остались без света. Удар по гидроэлектростанциям Северной Кореи серьёзно поднял боевой дух лётчиков морской авиации, утомлённых однообразными действиями на коммуникациях. Лобов задаётся вопросом, что мешало американцам бомбить Субхунскую ГЭС раньше. Ответ находим у тех же Кэгла и Менсона. На протяжении 2 лет действовал приказ не бомбардировать гидроэлектростанции. В первые месяцы войны в Корее это делалось в расчёте на то, что война будет выиграна, а Северная Корея оккупирована. Поэтому следовало не допускать излишних разрушений. Эти гидроэлектростанции не подвергались налётам и после высадки в Инчхоне, чтобы не дать Китаю повода для вступления в войну. И даже после того, как китайские коммунисты вступили в войну, кое-кто всё-таки считал, что бомбардировка этих объектов может отрицательно повлиять на переговоры о перемирии. К июню 52-го, после целого года споров за круглым столом, Стало ясно, что нет почти никакой надежды заключить в ближайшем будущем соглашение о прекращении огня или силой занять всю Корею. Поэтому отказ от бомбардировки того или иного военного объекта больше не мог быть оправдан. Высшие военные руководители указывали, что гидроэлектростанции Северной Кореи безусловно являются военными объектами, что они непосредственно усиливают военный потенциал противника. Они обеспечивали энергией радиолокационные станции и аэродромы около Андона, на которых базировались самолеты МиГ пятнадцать. Было известно, что многие небольшие подземные заводы в Северной Корее, производящие военную продукцию, используют энергию этих гидростанций. Кроме того, большое количество электроэнергии передавалось в Маньчжурию для аншанского металлургического комбината, Андунского алюминиевого завода и угольных шахт в Фушуне. 11 июля без малого сотня самолётов Совианосс в Бон Ом Ричард и Принстон нанесла удар по Пхеняну. Бомбардировки заводов, дорог, городов продолжились в следующие дни. Именно в это время Лев Колесников и оказался на северной передовой, чтобы защищать Субхунскую ГЭС и мост через Ялуцзян. Ему пришлось воевать против новейших сэйбров На смену F-86А пришел высокоманевренный F-86E, который эволюционировал в высотный, оснащенный новыми предкрылками F-86F. Это был серьезнейший противник. Таких личных счетов, как у Суттягина или Пипеляева, в последний год ни у кого из советских пилотов не было и близко, что, конечно, не умаляет ни чьих заслуг. Результативность истребителя сама по себе мало о чем говорит. Если один летчик сбил пять самолетов, а другой двадцать пять, это вовсе не означает, что второй воевал лучше первого. Слишком много определяют конкретные условия и задачи. Теперь состав шестьдесят четвертого корпуса, в осени генерал Лобов передал командование генералу Слюсареву, был наиболее внушителен. Как пишет Игорь Сейдов. Впервые одновременно воевали три авиадивизии трёхполкового состава: 133-я полковник Комарова и 216-я полковник Ерёмина из войск ПВО, 32-я Граховецкого из ВВС. Им помогали отдельные авиаполки морской авиации Тихоокеанского флота и ночных перехватчиков. Из значников особо отличился майор Анатолий Карелин. Он сбил не менее пяти бомбардировщиков, был удостоен звания героя. Противник был опытен, имел численный перевес, показатели н опыт морских авиаторов Тихоокеанского флота. Пятьсот семьдесят восьмой истребительный полк Тихоокеанского флота под полковника Доброва прибыл в Андун в августе пятьдесят второго года. Капитан Андрющенко из эскадрильи, которая в первом же бою 15 сентября потеряла две машины, вспоминал: проявилась недоученность резко маневрировать звеном и вести бой на огромных скоростях из-за предельных перегрузок. 29 сентября погиб старший лейтенант Мещеряков. 26 ноября вновь неудача: сбиты и катапультировались Сарков и Дорошенко. Зато 16 декабря восьмёрка капитана Швиццова без потерь сбила 2 сейбра. В феврале 53 года морские лётчики убыли обратно в Приморье. Всего 578-й полк сбил 4 сейбра и подыл 2, потеряв 11 машин и двух пилотов. Командование отметило слабую подготовку морских лётчиков. На смену с Приморского аэродрома Новороссии отправились летчики 781-го истребительного полка Тов под полковника Снапкова. Теперь моряков вводили в бой осторожнее. 9 марта летчик Касприк сбил первый сейбр, но его не засчитали, не было подтверждения с земли. Последние победы, одержанные в Корее советскими летчиками, относятся к 20 июля 53 года. Причём отличился именно 781-й полк. Восьмёрка майора Бакарася, прикрывая мост через Ялу, сбила 2 "Сейбра" и подбила ещё один, не понеся потерь. Всего полк сбил 12 и подбил 7 машин при потерянных 9 мехов и 5 пилотах. Под крылом Я Луциан. В бой колесниковы и его товарищи пустили не сразу, даже прозвали голубями мира. Учли не весёлый опыт первой половины 52 -го года. Около месяца готовились, во второй половине августа приступили к выполнению боевых заданий с аэродромов Мукден Западный и Аншань. До начала 53-го года дивизия Граховецкого находилась во втором эшелоне корпуса. За речку не летали, прикрывали приграничные аэродромы от самолётов противника, подлавливавших на посадке усталые миги. Командиром эскадрильи, куда входил Колесников, стал Пётр Миронов. В годы Великой Отечественной он защищал небо Москвы, в 45-м участвовал в разгроме Японии, в Корее сбил 3 самолёта. Алесников сначала был старшим лётчиком, потом числился командиром звена, но фактически звена ему так и не дали. Он был ведомым Григория Берелидзе, товарища ещё по лётному училищу. Берелидзе родился в 22 году в Грузии, в селе Сакао близ города Они. До войны поработал учителем в школе, в сороковом году был призван в армию, служил сначала в кавалерии. Первый боевой вылет колесников и Берелиц совершили 16 сентября 52 -го года. В сентябре 3, в октябре 8 раз друзья летали на прикрытии и деблокировании аэродрома в передовом базировании, но встреч с противником не случилось. В ноябре ещё 7 вылетов. Впервые увидели в небе врага, но обошлось без стрельбы. 18 ноября искодрили открыла боевой счёт. Камеск Миронов подбил Сейбра Двадцать второго ноября Миронов и старший лейтенант Малютин сбили двух сейбров, старший лейтенант Василий Лазарев подбил еще один. Десятого декабря пара Берилидзе и Колесникова провела первый бой со стрельбой. Эта схватка со звеноом сейбров сложилась неудачно, был сбит и катапультировался замполит из кадрилии Лазарев. После этого Берилидзе и Колесникова отправили на десятидневный отдых в санаторий Улумбей. Какой-то весельчак написал: "Хорошо на фронте жить. Можешь сбить и могут сбить. Но всего для нас милей санаторий Улумбей". Рощи в живописном распатке, горячие источники и сухое вино в магазине. Друзья вернулись в части уже через 3 дня, участвовали в бою с группой F86, в котором старший лейтенант Малютин сбил Сайбр. Алесников так характеризовал своего ведущего. Отлично стрелял, искусно пилотировал. Был не суетлив, да кажущейся неторопливости, но всё успевал делать. Валяясь в свободное время на койке, Гриша Берелит за философствовал. Машина должен быть темпераментным в двух случаях: в бою и при встрече с женщиной. Остальное время он аккумулирует энергию. Колесников подхватывал Небо, как и море, любит сильных, а сильные любят спать. Наступил пятьдесят третий год, последний для этой войны. Игорь Сейдов. Напряжение боевых действий корпуса, начиная с января пятьдесят третьего года и до заключения перемирия, было очень высоким. Среднемесячное количество боевых самолето вылетов в пятьдесят третьем году возросло на тридцать три процента. В январе Берилитзе с Калесниковым участвовали в четырех боях. Эскадрилья потерь не имела, Камыск Миронов увеличил личный счет еще на два сейбра. Летчик Николай Соколов стал первым безвозвратной потери полка, катапультировавшись, прошип лед на ялу и погиб. Рыбак-китайц сумел вытащить еще живого летчика за парашют, на его руках Соколов и скончался. Накануне он всегда такой спокойный, холоднокровный, сидя в кабине по первой готовности, мог невозмутимо читать журнал, говорил колеснику о дурном предчувствии, просил в случае чего передать вещи жене. Двадцатого января пятьдесят третьего года все три полка дивизии перелетели на передовые аэродромы и приступили к активным боевым действиям в небе Северной Кореи. 224-й полк перебазировался с Мукдена западного на приграничный аэродром Дапу. По ночам отсюда было видно пульсирующее зарево пожаров. Буквально на следующий день самолёт Колесникова в бою получил повреждения, но Лев сумел благополучно вернуться на аэродром. Со шлейфом распылённого керосина из пробитого бака с крыльями, будто изрубленными саблей, доложил ведущему Грише Сбылась мечта идиота. Идиот побывал под огнём. Сердечник американской пули, извлечённый из самолёта, носил с собой на память, лишь позже узнав, что хранить чужую пулю примета плохая. В том бою колесников впервые увидел сблизившийся с себром почти вплотную живого человека в кабине. Американец вёртел головой, светящаяся марка прицела уже лежала на его шлеме, а палец Колесникова на гашетке, но он не смог выстрелить. Весной накал боёв возрос ещё сильнее. Вот как Колесников вспоминал бой 3 марта. Подбили Колю Малютина. Шестёрка рассыпалась где-то пара Мироновых, Лазарев, под одному Анисимов Малютин и отдельно пара Берелидзе и я. Командир дал команду: "Выходим из боя". И тут мы увидели одиночный МиГ-15, а за ним пару Сейбров. Мы были выше и, разогнав скорость, сблизились с противником. Гриша дал очередь. Трасса прошла близко к ведущему Сейбру. Он и его, видимо, шарахнулись боевым разворотом с набором высоты. Гриша повторил их манёвр. Такой дикой перегрузки я еще не испытывал. Кислородная маска оттянулась на резинках, руки будто пристыли к рычагам, а ноги к педалям. В глазах померкла, а когда прояснилась, то увидел преимущество мига над сейбром при наборе высоты. Мы сблизились с противником на дистанцию огня. Гриша снова дал очередь, сейбр стал быстро терять скорость и повалился. Преследовать второго мы не могли, кончалось горючее. На земле выяснилось, Гриша выручил Колю Малютина. Уйти из-под атаки ему было бы сложно. Подбили Колин самолёт сильно. Пошли докладывать о победе начальству. Этого сбитого Григорию не засчитали. Поисковая команда не нашла обломков Сейбра. 5 марта умер Сталин. Колесников вспоминает, узнав об этом Берелидзе заплакал в курилке. Мне и самому стало не до чего. Китайцы и корейцы заходили в наше общежитие, как заходят к родственникам покойного, а сиротевшими почувствовали мы себя. Калесников был не только сталинским соколом последнего призыва. Судя по всему, он был честным советским артадоксом. Хрущевских разоблачений Сталина не принял. И это при том, что в Ежовщину, как мы знаем, пострадал ни один родственник Колесникова. Позже, работая над автобиографическими записками, он вспомнит великого земляка своего ведущего, большого современника нашей юности, покровителя авиации. Колесников искренне верил и в Сталина, и в коммунизм. Именно так с большой буквы Коммунизм ему представлялся таким, как у Ивана Ефремова в Туманности Андромеды. Это будет мир добрых, весёлых людей, мир смелых дерзаний, даже отчаянных, но всегда бескровных споров. На 9 марта, день похорон вождя, выпало сразу два тяжёлых боя. Было пасмурно. Не все части, особенно китайские, были подготовлены к работе в сложных метеоусловиях. Не имели подготовки и мы, Мироновцы. Но кому-то над было идти на отражение налёта, и мы пошли, вспоминал Колесников. Дрямя шестёрками их доверили вести Миронову. Пробив толстый слой плотной дымки, мы поднялись после мглы в ослепительную глубину. И столь же ослепительно белым цветом высветился под нами облочный слой. За самолетами тянулся тоже ослепительный белый след. Он четко обозначил наш строй. Подумалось сила, но посмотрев в глубь неба, я ощутил желание пересесть в сидение на пол кабины. Уж очень много белых хвостов с трех сторон сразу торопились к нам. Бой завязался на нескольких этажах. В небе было тесно. Колесников, как он говорил потом, больше опасался столкновения, чем вражеского огня. Вилли Лизе, зайдя в хвост паре Сейбров, сразил ведущего. Вероятно, это был первый лейтенант Ричардэм Коулден из 16-й эскадрильи 51-го авиакрыла. Первая засчитанная победа. Колесников видел, как от попадания снарядов разлетелось стекление кабины Сейбра, превратившись в чёрную дыру. Открыла, начали отлетать куски обшивки. Самому льву удалось подбить другой сейбр, он пошел на снижение, оставляя дымный след. В этот день летчики 224-го полка сбили как минимум два самолета, но и сами потеряли две машины и двоих летчиков. Уроженцев Кавказа Василий Рочекашвили сажал подбитую машину и потерпел аварию. И Вадима Куана. Настигая противника, заложил слишком крутой вираж, сорвался в штопор, на выводе врезался в сопку. Худощавый, с чёрными усиками, прозванный Дон Хуан, он по вечерам бывало пел под гитару. От фушаня дошаняна в тихом сумраке ночей. Суровую мы справили тризну по вождю. Заключил колесников. После первых встреч в небе с противником лётчики убедились, меги и сейбры примерно сопоставимы по характеристикам. Хочешь победить, навязывай врагу такой рисунок боя, когда заиграют плюсы твоего самолёта, и уклоняйся от ситуации, где твоя машина слабее. Из рассказа бери лидза. Обнаружив у себя в хвосте противника, надо немедленно выполнить резкий манёвр, чтобы не дать вести по себе прицельный огонь. Манёвр выполняется с набором высоты. Если лётчик F-86 не откажется от преследования, то вы с противником окажетесь на противоположных концах описываемого самолётами круга с преимуществом в высоте, которое в нужный момент легко превратить в скорость. 27 марта 53 года я в паре со своим ведомым Колесникова Атаковал шесть самолётов противника. Одной паре удалось выйти мне в хвост. Мой видомой оказать мне непосредственной поддержки не мог, так как сам связался боем с Ф-86. Я выполнил восходящую спираль, описанным выше способом, и через некоторое время сам оказался в хвосте у самолёта противника. Позывной Льва был Беркут 33. Его задача состояла в том, чтобы защищать ведущего. Ударный самолет. Ведущий и ведомый – это меч и щит. Один атакует, другой прикрывает. Может показаться, что само слово "ведомый" намекает на второстепенную роль, что-то вроде вагона в локомотиве. На самом деле, ведомый – исполняющий обязанности ангела-хранителя, его материальное воплощение. Видомый не просто следует за ведущим, он обеспечивает его атаки. Ведущий передает відомому собственную жизнь, ведь истребитель, увлечённый атакой, сзади совершенно беззащитен. Самого колесника никто не прикрывал. Он должен был думать и за себя, и за того парня. Хочется сказать слово во славу відомых, вторых, дублёров. В старом советском кино в титрах сначала перечисляли технарей, гримеров, ассистентов, консультантов, и только потом звезды актеров, которым слава достанется и так. Да бы не зазнавались? Что-то в этом есть. Вот что писал о ведущих и ведомых Евгений Пепеляев. В воздушном бою, как и в спортивных играх, имеются нападающие и защитники. Сбивают же самолеты противника видомые летчики очень редко, только тогда, когда самолет противника попадает в прицел. Если вы скадрили два или три звена, то самолеты противника могут сбивать два-три человека. Остальные летчики, это девять-десять человек, выполняют задачу прикрытия. Многие армейские авиационные командиры и начальники, не испытавшие лично себя в воздушных боях, считают. Если у лётчика истребителя нет лично сбитых самолётов, значит он слабый лётчик или плохо воевал. Они ошибаются. Лётчики, прикрывающие действия своих хассов, выполняют в бою тяжёлую работу, чаще несут потери, оставаясь малоизвестными и незаметными в повседневной жизни. получают мало наград, тогда как успех группового воздушного боя во многом зависит от активности, смелости действий, слётанности и взаимодействия в бою. Ведомые лётчики или лётчики прикрытия в групповом воздушном бою должны видеть всё, что происходит впереди, по сторонам и сзади. Слышать команды и разговоры, которые помогают понять и правильно оценить обстановку в воздухе, и ни в коем случае не отрываться от своей группы. Недооценивать роль и значение ведомых лётчиков в групповом бою нельзя. Необходимо понять, что успех эскадрильи, полка в бою во многом зависит от выучки и готовности к этим боям ведомых лётчиков. Воздушный бой работа коллективная. Главное в ней не твой личный счёт, а выполнение общей задачи. Показательная история от того же Пепеляева, относящаяся к 51-му году. Один лётчик вёл себя агрессивно, будучи ведомым, бросал ведущего, часто отрывался от группы, атаковал самолёты противника. Это был лётчик первой эскадрильи старший лейтенант Шибанов. Фактически в воздушных боях он действовал в одиночку и несколько раз добился победы, сбив шесть самолётов противника. Шибанову первому среди лётчиков 196-го полка было присвоено звание героя Советского Союза. Командир первой эскадрильи капитан Антипов в должной степени не контролировал ситуацию и не требовал от Шибанова исполнительности и послушания. Что и привело его к преждевременной гибели. В воздушном бою со истребителями-бомбардировщиками F-84 старший лейтенант Шибанов, преследуя противника, оторвался от своей группы и был взбит. В гибели Шибанова в какой-то степени я виню и себя. Шибанова стали хвалить, популяризировать, ставить в пример, особенно в этом усердствовали политработники. Я в своё время нас этим не разобрался. Левка лесников ведущего не бросал, держался зубами, считался оброссовым ведомым. Позже он с гордостью скажет о том, что его ведущего Берелитза не задел ни один снаряд или осколок. В машине не было ни единой пробоины. Точнее, одну дыру самолёт Берелитза всё-таки получил, но на земле. Пилот сидел в кабине по первой готовности, бой завязался прямо над аэродромом. Колесников был хорошим защитником, Берилидзе хорошим нападающим. Каждый помнил о своей задаче. Интересно, что зрение было не идеальным у обоих, однополчане над этим подшучивали. Группа в бою обычно рассыпалась на пары, что возлагало на каждого ведущего и ведомого особую ответственность. По совести, о чем говорит и результативнейший из ассов форвардов Пепеляев, победа ведущего. Это и победы его ведомого. Вторую победу Берелиц за одержал 13 марта. Сбил F-86E из 4-го авиакрыла, который пилотировал английский офицер Грэм Халс, проходил боевую стажировку в американских ВВС. Подожжённый очередью Григорий Сейбру ходил в сторону моря, но чиркнул брюхом о скалу и взорвался. Советская поисковая команда нашла на месте падения груду рваного металла и прилепленный к скале без руки и без ноги и торс. Всего в марте Берилитза записал на свой счет три сбитых, все сейбыры. Для пятьдесят третьего года показатель выдающийся. 7 апреля Берелиц за сбил американского аса, командира звена "Питон", капитана Фишера, за которым числилось 10 побед. Для Фишера это был уже 177-й боевой вылет в Корее. Нос машины двойного аса был разрисован под акулью пасть. Слева на фюзеляже было написано: "Бумажный тигр", справа нарисовано облако с женскими ногами. Кильл расписан под шахматную доску. Этот Сайбер Фишер считал счастливым, но в недобрый для себя день вылетел на чужой машине. Позаимствовал у другого аса Джона Болта его дорогую Дотти. По понятиям лётчика, примет нехорошие. К тому же Фишер остался без видомола. Тот, обнаружив неполадки в работе мотора, вернулся на базу. Тем не менее, капитан сумел подловить на посадке пару китайских Мигов и повредить один из них. После этого Фишер атаковал заходивший на посадку самолёт старшего лейтенанта Угрюмова. Берелидзе вспоминал, что он специально запросил у Камеско Миронова разрешение остаться парой в воздухе в зоне ожидания на несколько лишних минут. Несмотря на официальный запрет летать над Китаем, наиболее дерзкие американские пилоты нередко подкарауливали противника на посадке. У возвращающегося домой из боя самолёта выработаны горячие, израсходованы снаряды, шасси и посадочные щитки выпущены. Высота и скорость потеряны. Это лёгкая добыча. Он не может ни уйти из-под огня, ни ответить огнём или манёвром, а в случае повреждения машины выпрыгнуть уже невозможно. Однажды так чуть не погиб колесников, садился последним, когда его уже никто не мог прикрыть, и выпустив шасси, увидел, как по бетону хлещет струя трассирующих пуль. Через мгновение над фонарём мелькнула тень выходящего из пике сэйбра. Также на посатке обстреляли безрукого и Маркова. Берилитцы и колесников решили отводить обнаглевших сэйбров. Когда у Грюмова услышал, как по обшивке застучали пули, он крикнул в эфир: «Помогите!» Из рапорта генерала Слюссерева: в шестнадцать сорок после подхода к аэродрому Дапу пара старшего лейтенанта Берилитца напала на одиночное Ф восемьдесят шесть, который преследовал самолет старшего лейтенанта Угрюмова на высоте одна тысяча одна тысяча пятьсот метров. Старший лейтенант Берилитзе сбил F-86 с дистанции 400 метров под ракурсом 1,4. Пилот, капитан Гарольд Эдвард Фишер, личный номер А 0224126, командир звена 39-й эскадрильи 51-го авиакрыла, был взят в плен. У репорта свои жанровые особенности и эмоции в нем неуместны. А вот воспоминание самого Берелидзе. Когда последний самолёт нашей группы выпустил шасси и пошёл на посадку, откуда-то из-за сопок на малой высоте выскочил гость и начал атаковать наш МиГ. Я находился над аэродромом в паре с Львом Колесниковым и слышу с КП полка команду по радио: "Кто в воздухе? Сейбр бьёт наш МиГ на кругу. Помогите!" Берелиц запросил высоту и направление, с КАП ответили: "Лётчики увидели Сейбер, за которым уже стелился пороховой шлейф от стрельбы". С высоты 9000 м сделал перевороты и начал выводить самолёт из пикирования на малой высоте. После перегрузки, как прояснилось в глазах, я увидел, что оказался сзади самолёта противника на дистанции 3 км. На большой скорости после пике стремительно приближался к нему. Увидимого тоже от перегрузки потемнело в глазах, поэтому после выхода из пике он потерял на время меня из виду. Как только я приблизился на дистанцию огня, противник заметил меня и бросив в свою жертву, резко развернулся и встал в вираж. Началась настоящая схватка на высоте 500 м. Снизу с аэродрома за нами наблюдали все, кто был на земле. После пушечной очереди Берелидзе Сайбра окутало пламя. Из факела вылетело катапульное сиденье. От него отделился пилот, раскрылся парашют. Мне помогло самолюбие и лётное мастерство. Сбил я его. А наш подбитый самолёт, по которому вели огонь, приземлился на одной ноге, но благополучно, вспоминал Берелидзе, которого наградили охотничьим ружьём. Его крестник Фишер провел в плену у китайцев больше двух лет. Быть он сбит над Кореей, вернулся бы на родину раньше по условиям перемирия, но Фишера подвела дерзость. Желая увеличить боевой счет, он в нарушение инструкций залетел на территорию Китая. Американские источники сообщают, Фишера держали в темной сырой камере без кровати и окон, пытали. После чего он подписал сфабрикованные обвинения о своем участии в биологической войне. В мае пятьдесят пятого года Фишера освободили. Он продолжил военную службу, занимался летной и научной работой, но на в Вьетнамской войне был вертолетчиком. В девяносто четвертом году в Киеве отставной полковник Фишер встретился с бывшими летчиками двести двадцать четвертого полка Германом Ильясенко-Одинцовым. обменялся письмами с командиром полка Ермаковым. Умер в 2009 году. В апреле 53 года полк перелетел на ближайший к границе аэродром Андун у Самыялу, напротив Синыджу. Здесь имелась одна взлётно-посадочная полоса с рулёжной дорожкой и местами стоянок. Аэродром был окопан рвом и обложен земляным валом, что обеспечивало готовность полосы даже в период дождей. Рядом высились горы, что сковывало свободу действий. Заходить на посадку можно было только по одной глиссаде. Штаб, дома личного состава, столовые находились в нескольких километрах от аэродрома на окраине городка Андун. Инженерно-технический состав За час до рассвета, летом в 4:00 утра, зимой в 6:00. Выезжал на аэродром готовить самолёты. Рассредоточенные миги тягачами вытаскивали на стоянку для дежурства у взлётной полосы. Сюда же техникам привозили завтрак и обед. Лётчики появлялись на аэродроме с рассветом. Перед отъездом на аэродром заходили в столовую, выпивали по чашке кофе или какао. чтоб на высоте не чувствовалась сухость в горле от кислорода, всё равно чувствовалась. На аэродроме проверяли готовность самолёта и снаряжение, знакомились с графиком боевого дежурства, прогнозом погоды. Командиры эскадрилий уточняли боевой расчёт звеньев, командиры звеньев расчёт пар. В перерывах между вылетами размещались в сборных деревянных домиках недалеко от самолётных стоянок, отдыхали на двухъярусных нарах. Обед привозили на аэродром. На жаре при 100-процентной влажности борщи, котлеты не лезли в рот. Хотелось кваску, но кто-то из начальства предъявил наставление 38-го года, согласно которому перед полётами пить квас и другие газированные напитки запрещалось. Потом начальству сдалось, решило поэкспериментировать. Летчики установили, квас высотным полетам не мешает. Вскоре повара наладили окрошку. Как выглядел обычный для тех дней боевой вылет. Готовность номер три. Самолет на стоянке, исправен и заправлен. Летчики и техника отдыхают. Готовность номер два. Самолет на старте, летчики и техник рядом. Готовность номер один. Летчик в кабине, двигатель прогрет, технику самолета. Звучит команда на взлет. Свистят реактивные двигатели и струится горячий воздух за самолетными хвостами. Техники оттаскивают стремянки от кабин и убирают колодки из под колес. Лямки лежащего на сидении парашюта на плечи. Замки парашюта и привязанных ремней застегиваешь на ходу на руле. Надеваешь кислородную маску. Если не успел, придется напяливать в воздухе. Стремительный разбег, отрыв. Кран шасси на уборку. Пальцами, словно играя на баяне, летчик проходит по кнопкам перезарядки пушек. Загораются красные огоньки. Это значит, что пушки под выстрелом. Кран шасси в нейтральное положение. Взгляд в прицел. Центральная марка светится золотистым накалом. Мик готов к бою. На ялусе за лед пособком мы падем, ползут дымы от недавних бомбардировок. За хвостами ведущих тянутся белые инверсионные полосы. С земли СКП сообщают: даю, группа больших идет с курсом 270, высота 7. Даю, две группы маленьких идут с курсом 0, высота 10. Кто-нибудь из бывалых лётчиков пошутит: "Хвать мол давать, и так много". Его оборвут: "Не болтай". За минуту до встречи с противником, уже засечённым разведкой, звучит команда "Гильза". Лётчики сбрасывают подвесные баки, скорость мигов увеличивается. Однажды у колесника прямо на взлёте оборвался подвесной бак, машину повалило в крен. Еле удержав миг от падения, он набрал высоту. Начал резкий пилотаж, даже стрелял из пушек для тряски, но никак не мог сбросить второй бак. Автоблокировка предусматривала одновременный отстрел обоих. С земли разрешили прыгать, Лев не захотел. С большим трудом сумел посадить самолет, спас и себя и машину. В другой раз прямо в бою остановился двигатель и Колесников едва ушел от Сейбров. Однажды пуля попала в колесо и при посадке лев похромал с бетона на грунт. В воздухе главная осмотрительность. Нужно видеть все, что творится вокруг, постоянно вертеть головой. На летчиках неустанные разноцветные шелковые шарфики, чтобы шею не натирал воротник. Штабные возмущались несоблюдением формы одежды, летчики их придирки игнорировали. Нам в небе виднее. В бою общий строй рассыпается. Каждый ведущий пары действует самостоятельно, учитывая задачу и обстановку. Ударные миги и сейбры стремятся зайти в хвост противнику. Со стороны всё это выглядит как огромный клубок из перемещающихся с гулом и свистом боевых машин. Слышны дробные пулемётные очереди сейбров и гулкие, веские пушечные залпы мигов. Боевой вылет истребителя недолг. Чем меньше остается в баках горючего, тем легче становится самолет, что используют опытные пилоты. При резком пикировании его кажется корежит. Ручка управления становится неподатливой, как вбитый в землю лом. По стеклению фонаря зримо пенится сгущенный, плотный воздух. Аэродром. Посадка. За рулевание. Техники подставляют летчикам стремянки, хватают шланги подкатившего керосина заправщика, льют внутрь мигов новые тонны топлива, цепляют по открыли подвесные баки. Оружейники с помощью лебедки опускают лафет с пушками, заученными точными движениями меняют боезапасы пленку фото пулемета. Самолет готов к новому вылету. В день их могло быть два-три. Это значит 3 часа не снимать рук с рычагов, а ног с педалей. Горло сушит кислород, резкие перепады давления и температуры, на большой высоте холод, на малой жара, перегрузки. Тяжёлая была работа. Лётчик Лев Марщихин вспоминал: многие сбросили по 10-12 кг. Это при отличнейшем питании. Когда наступали сумерки, лётный день заканчивался. Лётчики и техники на грузовиках уезжали с аэродрома, в жилом городке шли в столовую ужинать. Кормили по высшему разряду, привлекали китайских поваров. Мясо, рыба, морепродукты, круглый год фрукты и овощи. Непременные 100 г водки или коньяка. Когда позволяло время, играли в домино, настольный теннис, футбол, летчики против техников. Бродили по окрестностям, ездили в город, посещали китайский цирк. Из рассказов Льва Калешникова о летческом быте: если тебе пустят под пружину ежа, а в наволочку подложат пару гантелей, и ты на все это с размаху ляжешься, то должен хохотать так, будто тебя щекочут все из кадрилей. В проходе между нарами могут заколачивать козла, у изголовья вытачивать напильником монштюки, курить всем скопом самосад смерть фашистским оккупантам. А ты, если тебе пришла фантазия поспать, обязан именно спать, а не конючить про какие-то там для этого условия. Летчик Лазарев, замполит из Кадрилии, повторявший к месту и не к месту Горьковские слова безумства храбрых, сочинил ялудзянский факс-трот, исполнявшийся на мотив песни в Кейптаунском порту. Анисимовждан, Левчатов и Куан решили полететь на Ялудзян пум пум пум. Устав нарушили, капель не слушали и баки сбросили до бензиху. Хо, ха! Когда начальству стало известно, что Колесников хорошо рисует, на него возложили дополнительную нагрузку — готовить наглядные пособия. О своем миге Колесников пишет, как об удешевленном существе. На стоянках пилоты и механики полировали борта и плоскости машин метровыми кусками панбархата, улучшали аэродинамику, борясь за каждый километр скорости. Шлифовал свой самолёт и колесников вместе с техником Гумаром Хабировым. Самолёты больше не напоминали серебряные стрелы. Их камуфлировали, нанося коричневые и зелёные разводы. Машины корейцев и китайцев оставались неокрашенными. После боёв фюзеляжи, вспоминал Колесников, были прихвачены пороховой копотью, хоть рисуй по ней узоры. Моторы гоняли на полных оборотах, в предельном режиме на протяжении всего вылета. Брали от машин всё и ещё немножко. Самолёты показали себя с лучшей стороны. посечённые десятками пробоин, с дымом, со струями керосина из пробитых баков, со стоном повреждённых двигателей, преданно выносили нас из боя.